Глава седьмая Во время ужина меня не покидало желание подойти к приезжим лордам, познакомиться поближе, понять, почему один постоянно пытается прожечь во мне дыру, а другой при взгляде на меня поджимает губы. Но больше всего хотелось поговорить с выходцем из Миоса, где он научился так искусно владеть магией ночных светил. Однако обстоятельства не позволили. Мне пришлось сперва есть в молчаливой компании, а затем слушать короткий пересказ сегодняшних событий, предназначенных для отца. Будь его воля, папа присутствовал бы на каждом собрании, лично пообщался бы с претендентами на роль супруга Льда, чтобы составить собственное мнение и не дать своей преемнице сделать опрометчивый поступок. Вот только искра гасла слишком быстро. Что послужило тому виной? Стремительно растущая сила его старшей дочери или несколько столетий за плечами. — Вики, а ты еще не передумала? — поинтересовалась мама. — Нет, тут есть из кого выбирать. — Правда, Аннет? Сестра не оттаяла. Она не разговаривала со мной ни сегодня, ни следующим утром на источнике, ни по пути к арене несокрушимого. — Видимо, ее сильно задело мое предложение. И неудивительно, ведь помимо выделенных трех дней на личное знакомство с каждым женихом изменили и последовательность этапов. Я осмотрела ее с ног до головы и в очередной раз восхитилась возможностью надевать легкие платья, струящиеся при ходьбе, подчеркивающие талию и приковывающие к их обладательнице взгляд. А на мне снова красовалась меховая накидка, скрывающая под собой тоже хорошую фигуру. В этот день было запланировано всего пять сражений. Первым на боевую площадку отправился беловолосый юноша по имени Пранс, который вчера приставал с расспросами к магу-ночниц. Он хоть и владел искрой молнии, но с помощью нее не смог устоять на льду. Зато Хиалш, недавно уточнявший мой возраст, выступил достойно и даже получил одобрение от Аннет в виде кивка. На площадке-то вырастали снежные существа, то на женихов набрасывалась непогода, а мне не терпелось покинуть это место. Скучно. Второй день подряд наблюдать за одними и теми же испытаниями порядком поднадоело. Магии менялись, способы преодоления препятствий тоже. Правда, ничто больше не вызывало прежнего восторга. Тем более я до сих пор не сделала привычный объезд, обычно устраиваемый дважды в неделю. Лава. огласил искру мужчина, остановивший свое старение позднее других приезжих лордов. Странно было смотреть на человека лет 35, когда вокруг все молодые. Только простые люди не имели возможности жить столетиями. Лишь они рождались, взрослели и умирали, согласно законам природы. Жених с легкостью уничтожил созданного Аннет Голема, справился с угробами и вьюгой, окутав себя пламенным защитным шаром. Правда, ему не удалось добраться до моей сестры, не говоря уже о последующем совмещении лавы со льдом. Это две полные противоположности, которым сложно существовать вместе. Неужели нельзя было выбрать для испытания другую искру? Я проследила за мужчиной, пока он не занял свое место рядом с остальными участниками отбора и заметила посмотревшего на меня Скарда. Приветливая улыбка такая же взамен. А Портли, на удивление, оказался одним из достойнейших. С ним мог потягаться еще маг жизни. Его вызвали на боевую площадку вслед за очередным лордом со способностью управлять лучами света. Элстон Клив вырастил посреди каменной арены плотные плети лозы, защитил себя ими от непогоды, а затем вживил в лед большие темно-зеленые листья круглой формы, тем самым укрепляя его. — Ты пожираешь его взглядом, — подметила Мирабель, как только Фламлина вернули обратно в клетку. — А почему бы и нет? Он добрый с виду. Я люблю таких. — Первый этап объявляю завершенным, — выступил вперед Глашатой, не забыл поклониться приближавшейся к трону Аннет и поспешно удалился. — Наконец... Еле слышно вздохнула та и направилась к выходу из арены. Она знала, что мы последуем за ней, поэтому даже не оборачивалась. Так было и раньше, когда отец управлял Лаграном, встречался с другими лордами, решал навалившиеся проблемы. Уже много лет старшая сестра словно вела остальных, и мы не собирались перечить. — Тебе хоть один понравился? — поравнялась я с ней. — Вики, — одарила будущий лед меня укоризненным взглядом, и ускорила шаг. Аннет до сих пор злилась. Она не ответила мне ни сегодня, ни тем более на следующий день. Я даже заметила в ней сильное раздражение после часового общения с магом жизни. Вероятно, оно прошло не так успешно, как ожидалось. Поравнявшись со мной, преемница отца ненадолго остановилась и одарила меня тяжелым взглядом, в котором присутствовало что-то неуловимое, никогда раньше там не появлявшееся. «Что-то случилось?» — обратилась я к Элстону, мужчине с длинными русыми волосами, который тем временем направлялся к гостевой башне. «Ничего», — пожал плечами тот, словно не от него минуту назад убегала Аннет. «Не против, если я вас проведу?» — указала я рукой на широкую дорожку. Изначально планы были другими — отправиться в конюшню, но раз подвернулся удачный момент для знакомства, то почему бы им не воспользоваться? Конечно же нет, буду только рад. Меня зовут Вики. О, а вас давно все знают. Можете не представляться. Такую девушку сложно не заметить. В зеленых глазах наблюдалась лишь заинтересованность. Маг жизни являлся одним из немногих, которому хотелось улыбаться просто так. Люди севера обычно суровы, молчаливы и угрюмы. А этот мужчина располагал к общению. Казалось, он с радостью поможет любому, подаст руку упавшему, подарит пару монет нуждающемуся. «Да, интересно послушать, какое мнение сложилось о младшей сестре в тюрбане. Вы ведь его уже обсудили, верно? Считаете, это единственное ваше отличие от остальных?» Со всей серьезностью спросил выходец из Чивела, остановившись и полностью развернувшись ко мне. «Надеюсь, другие не принижают мое достоинство?» «Ни в коем разе», — покачал головой он и повернулся к приближавшемуся нам Скарду. «Привет, Вики, какая встреча!» «Кстати», — заулыбался Мак-Земли, — «ты до сих пор не ответила на мой вопрос. Твоя сестра любит темноволосых. У меня есть шанс». Тебя не учили, что встревать в разговор двух людей как минимум некультурно. Не смогла я сдержаться. — А мы как раз дошли. В вашей компании было приятно провести время. Учтиво поклонился Элстон и направился к двери башни. — Ну и зачем? С укором посмотрела я на младшего Портли. — Вики, впору поблагодарить меня за свое спасение. Этот лесник сейчас как начал бы рассказывать о Чивеле, о неоценимом вкладе вездесущей, А потом еще дополнил бы все теории о силе трех искр. Лучше проводи меня к Лениной Роще. У нас там с твоей старшенькой назначена встреча. Ты издеваешься! возмутилась я, резко развернулась и чуть ли не бегом отправилась к главной башне. Нашелся мне тут спаситель. Скарт с самого начала нашего знакомства отличался своей манерой говорить без умолку. Разве, бывал, он хоть раз серьезен? Мужчина постоянно пытался развязать ткань на моей голове, поднять шуткой, подвести к какой-нибудь глубокой беседе, словно невзначай касаясь моих секретов, которые почему-то его тревожили. «Нас нельзя назвать друзьями. Я просто с 12 лет приезжала к ним в Риннолс с разными поручениями, то передавала послания вместо воронов, то забирала долгожданные посылки от дядюшки Ордена». Да и познакомились мы с младшим Портли не лучшим образом. Я частенько бывала в его доме, вот только столкнулась с ним не сразу. Скарт тогда из-за тюрбана принял меня за служанку и довольно хамовато попросил убраться с дороги. Он же не мог знать, что девочка не потерпит такого обращения и сделает из ступеней покатый ледяной склон. Помню, как заливисто я тогда смеялась. «Вики, все в порядке!» — оторвалось от чтения Мирабель, едва за мной. С грохотом захлопнулась дверь. «А, да, просто превосходно!» «Ох-ох-ох!» захлопнула книгу сестра и встала. «Надеюсь, ты удержишься от мести?» «Младшему Портли жизнь уже отомстила. Он родился. Сложно придумать, доказания ужаснее». Бросила я перчатки на стол. «Все нормально, мир. Просто я так мило беседовала с тем магом из Чивила». А Скарт нагло вклинился в наш разговор. «Вдруг бы я захотела именно Элстона себе в мужья. Он один из немногих понравившихся мне на самом деле». «Разве тебе по вкусу открытый взгляд и душа нараспашку?» Вышла из-за стеллажа с книгами Аннет. — А у меня выбор невелик, это я отлично понимаю. Надо искать из тех, кто вряд ли станет претендентом на роль твоего супруга. Тут скрипнула дверь, медленно открываясь. — Так у нас тут, оказывается, две невесты! — вскинул брови с карт. А когда собирались об этом объявить? — Что ты здесь делаешь? — выступила вперед старшая сестра. — Леди Анна, ты, я ждал вас в ледяной роще. потом расспросил слуг, и они сказали, где вас найти. Повисла напряженная тишина. «А когда ты успел?» — повела я головой, почувствовал подвох. «Как же, до того, как встретился с тобой!» — добродушно улыбнулся тот. Я в полном недоумении посмотрела сперва на Мирабель, затем на Аннет. То ли он врал сейчас, то ли тогда. Но не выяснять же это на глазах у сестер. ведь маг земли явно пришел не за мной, а за своей невестой. — Нам идти? повернулась я к будущему льду. — Нет. — вздохнула Аннет и словно поплыла к жениху, вскоре закрыв за собой дверь библиотеки. — Да уж, не думала, что мое намерение выбрать себе суженого откроется подобным образом. — А каким? — приблизилась ко мне Мирабель. «Ты не стала бы заявлять это во всеуслышание, значит, собиралась сообщить только своему избраннику». Я поджала губы, она попала в точку. Именно такой способ являлся лучшим выходом — действовать тихо и осмотрительно. Мало ли, а вдруг тьма подослал кого-нибудь в замок в виде прислуги? Или, что хуже, прислал своего приверженца в качестве жениха?» Мимо него не могло пройти известие об отборе супруга Льда, тем более Райнер вряд ли глуп. Но очень хотелось, чтобы именно так и было. «Ты куда?» — прикоснулась к моей руке сестра. «Не волнуйся, не мстить!» — улыбнулась я напоследок, схватила свои перчатки и отправилась в конюшню. Лучше не откладывать запланированные дела на потом. Они имеют свойство накапливаться, давить на плечи тяжелым грузом, И со временем разобраться с ними становится только сложнее. Мой белый снежик вскоре миновал ворота Лагрангелу, а затем поскакал галопом по уже знакомой тропе прямиком на восток. Острые снежинки царапали кожу, от сильного мороза почти сразу же появился жар в щеках. Обьющий в лицо ветер моментально охлаждал их. Я летела вперед, не собираясь останавливаться. Только так надо передвигаться по северу, а не в каких-то медленных каретах, не способных развить нормальную скорость. Через час я уже поднялась на холм, с которого открылся отличный обзор на небольшую деревушку, защищенную высокими горами. Когда-то давно, когда я увидела эти маленькие домики впервые, мне показалось, что их по самые крыше замело снегом. Но нет, только из этих крыши состояли постройки. А сами они словно выбежали из ближайших пещер и собрались в кучу близко друг к другу, будто грелись возле спасительного костра. Я тепло улыбнулась и пришпорила коня. Сильнейший порыв ветра попытался сбросить меня на землю. Однако он не справился с девушкой, привыкшей к подобным его выходкам. Всего пара минут отделяла нас со Снежиком от нужного дома. Вскоре я потянула за поводья и остановилась. «Вики!» — в ту же секунду в дверном проеме появилась Мирла. Не успела я спешиться, как оказалось, в ее объятиях. Эта невысокая женщина была моей кормилицей, с малых лет выхаживала, заботилась обо мне, затем стала няней и оберегала от всяких неприятностей. А потом в ее услугах отпала нужда, и она вернулась в свою деревню. Хорошо, хоть отец никогда не запрещал навещать дорогого сердцу человека. который часто в детстве рассказывал легенды, окутанные тайнами и наполненные захватывающими приключениями. Все-таки мирло особенное и неповторимое. «Как же я по вам соскучилась!» «Девочка моя, ты совсем не изменилась!» погладила меня пухлой рукой по щеке кормилица. «Конечно, три года назад ведь замедлило старение. Я до конца своих дней останусь такой». Но давайте не обо мне, как вы. Ох, Вики, тяжело вздохнула-то. Пойдем, сейчас сделаю твой любимый чай. Я улыбнулась и позволила увести себя в дом по пути, здороваясь с остальными жителями деревни, случайно проходившими мимо или вышедшими на улицу ради меня. Хоть сегодня я не привезла шкуры, траву или провизию, они все равно радовались. И это не могло не подкупать. «Тебя так долго не было!» Мирла сняла шапку и сразу же направилась в маленькую кухоньку. Мы не виделись с ней каких-то пять месяцев, а ее черные волосы уже вовсю пронизывали серебряные нити. Я в недоумении проследовала за ней, настороженно начала следить за каждым движением, по возможности заглядывала в глаза, поражая сильным переменам. Всегда живая, пухленькая женщина сейчас словно несла непомерную ношу, из-за которой плечи слегка опустились, на лице залегла извечная печаль, а руки... Несокрушимые, да они тряслись! Кормилица принялась готовить обещанный чай. Она с трудом достала подвешенные на крючке кружки и поставила их на стол у стены. Я же не могла отделаться от чувства, будто встретила сегодня другого человека. Что произошло? Рассказывайте! «Не надо томить!» «Вики!» — опустила она голову, замерев над огнем, над которым почти закипела вода. «Их больше нет! Он всех забрал!» «Как?» — охнула я, быстро подбежала к Мирле и развернула ее к себе. «Когда?» «Всех Вики!» Ее нижняя губа затряслась. Женщина не сдержалась и заплакала. «Даже у старика Камана!» «Подожди!» когда это произошло. Опиши в мельчайших подробностях. Грудь сковала желанием отомстить обидчику моей кормилицы. — Раньше он появлялся не чаще раза в год. Ты и сама прекрасно это знаешь. Достала она платок из кармана. Ее щеки уже усеялись мокрыми дорожками, которые постепенно начали исчезать. А полгода назад тьма начал приходить каждый месяц. Им ведь едва исполнилось пять. Совсем маленькие. Зачем ему наши дети?» Через мои стиснутые зубы засвистел воздух. Я прижала Мирлу к себе и долго не выпускала из объятий, прожигая взглядом дыру в стене. Она сперва сдерживалась, но вскоре выплеснула накопившуюся горечь, хватаясь за мои плечи и одновременно вытирая непрекращающиеся слезы. «Он поплатится за все!» — тихо прошептала я, а затем повторила те же слова — уже глядя своей кормилице в глаза. Многие годы тьма приходил в поселение Лаграна и забирал маленьких детей. Люди рассказывали, как плотный черный дым полностью заполнял улицы, обволакивал дома и остальные постройки. Ничего не увидеть, ничего не расслышать. Пару минут в беспросветном мраке. А потом лорд лиарно исчезал так же внезапно, как и появлялся. и с ним пропадал ребенок не старше пяти лет. Я не раз обращалась к отцу с просьбой предпринять меры. Но даже лед не смог ничего сделать, хотя и отправлял воронами послания в соседнее графство, обращался к императору, поднимал данный вопрос на собраниях в столице. Райнер Дарквуд — слишком сильный противник. Не идти же на него войной. А если и так, то поддержки ждать не от кого. Тьму не любят. Однако и бороться с ним не собираются. Но теперь, попрощавшись с Мирлой и не забыв уделить время другим жителям деревни, я пустилась галопом туда, где много лет назад совершила непоправимую ошибку, поклявшись стать женой ужасного человека. Всего пару минут отделяло меня от границы Лаграна. Стоило проехать по узкому ущелью, как впереди выросла черная плотная стена, тянущаяся до самого неба. Я спешилась, сжала кулаки и некоторое время смотрела себе под ноги. Сложно. Вот только мне пришлось поднять голову. Следовало позвать Райнера выплеснуть на него копившееся долгое время возмущение, показать всю степень своей ненависти к нему. Перед глазами клубился дым. Белый снег остро с ним контрастировал. Здесь свет, а там тьма. Секунда. Вторая. Третья. Дыхание становилось глубже. В груди давило от необходимости побороть собственный страх. Я собиралась силами, чтобы выкрикнуть имя лорда Лиарна, встретиться со злейшим врагом лицом к лицу. Черный дым, впитывающий в себя свет, постоянно находился в движении. Он искрился, резко перемещался и замирал. Это было словно живое существо, а не порождение тьмы. Надо начать говорить. Я вздохнула глубже и стиснула челюсти. «Все просто. Позови. Всего-то осталось произнести имя и встретиться с ним. Нужно сказать». Я подняла руки и быстро отступила. Меня трясло от собственного страха от черноты Лиарна, куда забрали бесчисленное количество детей, от жестокости человека, выудившего у маленькой девочки клятву. Я в очередной раз сдалась. Сложно осознавать свою слабость. Казалось бы, бесстрашная Вики Грейрас, которая с раннего детства исследовала самые мрачные закоулки родового замка, врывалась в сражение с тварями из очага, и вдруг отступила. Я отошла к коню и долго стояла, уткнувшись головой в его бок. «Не могу».